Глава вторая. Пару слов о себе. Я преуспевающая в бизнесе женщина. У меня не было ни богатого папика, ни щедрого спонсора, ни мудрого наставника, но имелся стимул, цель и полнейшее отсутствие принципов морали в ее достижении. Я начинала с нуля. Как? Вкалывала по 12-13 часов в сутки, выполняя работу за себя и за того парня. Экономила на всем, лишала себя любых радостей. Моя мстительная душа была одержима идеей, а любые усилия всегда ведут к результату. Однажды толковый коммерческий директор поведал хозяину конторы, в которой я работала, истину, ставшую моей отправной точкой. «Степан Васильевич, торговля — это наше все». Нужно торговать. Купцы всегда были в шоколаде. Производство — это риски и много геморроя, сомнительный выхлоп, а рентабельность — это вообще синяя птица. Нужно торговать. Эта умная мысль нашла свое место в моей пытливой голове. Спустя годы я попала в струю, в эпоху зарождения и гипертрофированного роста всемирной паутины, первооткрывателем такого чуда, как Интернет-торговля смелость сулила удачу. Продуктовый интернет-магазин стал моим стартом. Кредитов в то время никто не давал. У меня было мало свободных денег, но они были. Я закупала товар партиями и дважды в день носилась по Москве, как совраска, разрываясь между снабжением и сбытом с единственным курьером-напарником. Уже через неделю мы закупались только по утрам. Стало легче. Через месяц у меня работало пять курьеров, а сама я координировала весь процесс в только что снятом офисе. Спустя полгода мой сайт был полностью переделан по последнему слову тогдашних IT-технологий и снабжен, о чудо, платежным модулем. 25 торговых курьеров развозили по городу товар на 25 новеньких фургонах. С фирменной маркировкой. Мой бизнес рос, как снежный ком. Пока не наехали. Первый раз заплатила. Потом нашла крышу. Опять заплатила, догадайтесь как. Было мерзко. Особенно потому, что это был почти первый мужчина в моей жизни. Но на пути движения к цели какие могут быть препятствия? Бизнес рос. Времена менялись, мою крышу подмяли, но в ней более не было нужды. Сегодня у меня десяток ведущих интернет-магазинов в самых разных областях торговли и продажи по всему СНГ, сеть супермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге, участие в долях коммерческих центров, брендовые бутики, брендовые бутики в них же и у конкурентов. Было много неудач и успехов, Потерь и находок, но бизнес есть бизнес, без этого нельзя, никак. Вообще-то, я родом из небольшого тихого городка, назовем его город Энск. В Москву приехала за ним. Его перевезли преуспевающие родители, а я тужилась своим ходом. Училась тут же. Мне повезло, досталось бюджетное место. Школу я окончила на год раньше. Институт на два. Зачем? Чтобы иметь возможность больше работать и не жить в общаге. Я торопилась, стремилась успеть. Моя месть предполагала наличие некоторой молодости и свободы объекта преследования. В институте изучала менеджмент. Была лучшей. Да я, в сущности, во всем и всегда была лучшей, кроме одного. общения с людьми. Тут мне пришлось по-настоящему учиться, напрягаясь. Первая настоящая школа на первой серьезной работе. Именно здесь пришло понимание, что мои успехи в учебе – ничто. В коллективе и в траектории карьерной лестницы умственные способности не играют никакой роли. Секрет успеха кроется в умении общаться, заводить знакомства, знать, как и чем развлечь, Поддержать интересующий собеседника разговор, суметь приблизиться на расстояние, более близкое, нежели деловое. Эту науку я одолела, но уперлась лбом в стену, имя которой — лесть. Мне проще переспать ради моей выгоды с нужным мужчиной, но только не лизать задницы. Людям, которые мне омерзительны, а в этой категории у меня почти все, Я не говорю в лицо то, что думаю. Жизнь научила. Но и не льщу. Фальшиво не улыбаюсь. Просто молчу. Откровенных подлецов и гнилушек просто игнорирую. Тут выбор между продать тело и продать душу. Лучше, конечно, не продавать ни то и ни другое. Но жизнь — известная террористка. Заставляет, ставит перед выбором. Или сиди в говне, или жертвой. Я продавала тело и не раз, но душу умудрилась сохранить в целостности. Отдавая дань собственной сущности, отхватила бонус, репутацию и уважение в деловых кругах. Да, меня уважают. Я почетный гость на личных мероприятиях многих сильнее меня. Этим и упиваюсь.